Дейлор Смит. Точка бифуркации. Книга 16. Глава 1. Ну ты, Владимир, конечно, нас здесь всех удивил. Улыбаясь, сибиря в румку стопку, начал Белорецкий. «Живем себе, значит, спокойно, и вот те на! Царь-император всея Руси прилетел сватать нашу дочь!» Хозяин дома, как и все присутствующие за столом, был в отличном настроении и с удовольствием принимал и говорил тосты. «Алинират, ты друг мой!» С улыбкой ответил монарх, также поднимая свою рюмку. «Давно ведь обещал княжество твое посетить. Да все тут как следует поглядеть. А сегодня вон он какой повод образовался. У вас товар, у нас купец». «Как же не рад. Рад!» Добродушно ответил Евгений Константинович. «Ну так выпьем!» В очередной раз руки поднялись вверх, владыки чокнулись стопками и следом их опустошили. «Коли сегодня я в роли свата к тебе прибыл!» Начал император, неспешным взглядом одаривая присутствующих. «То, значится, должен быть не с пустыми руками!» Если на момент речи Романова все просто примолкли, то сейчас к нему еще и прикипели заинтересованные взгляды, сидевших за столом, а тишина, оказалось, стала немного напряженной. Ведь, по примеру государя, одариваться теперь придется и Меншикову, и Черногвардейцеву-старшему, коли тот признал родство и назвался сватом. Правда, в его случае все вполне может справедливо решиться только лишь выкупом, о котором речь пока и вовсе не заходила. К слову, об архидемоне. Когда Самейль только появился в дверях залы, где остальные владыки не успели еще даже присесть за стол, виновник собрания с совершенно наглым и бесцеремонным видом коротко представил Темного своим прапрадедам а следом заявив, что тот будет третьим сватом и, очевидно, наслаждаясь вытянувшимися лицами уставившихся на него людей, быстренько удалился. По крайней мере, так это виделось императору и двум князьям, которых вроде как сумели застать врасплох. Напряжение в помещении после такого поворота резко усилилось. К темным все без исключения относились, мягко говоря, подозрительные с осторожностью то заветы предков еще с древних времен. У демонов нет чести, обман и ложь для них – не что иное, как любимые приемы. Особенно в этом мире, где подобными инструментами одаренные были обделены. Тем не менее, когда речь шла о «высшем», все несколько менялось. У этих был авторитет, ум и даже созидательные цели, что для этой расы, в общем-то, оказалось несвойственным. Дела с ними иметь по-прежнему было очень опасно и крайне нежелательно, но отношение все же было несколько иным. Демоны с приставкой архии имели достаточно силы, чтобы с ними приходилось считаться. Впрочем, это все сказки дедов и прадедов, которые в детстве было интересно и занимательно слушать, а в подростковом возрасте пропускать мимо ушей и забывать. Правда, вряд ли кто из присутствующих в зале занимал бы свое нынешнее положение, если бы в период своей юности был глупым и невнимательным к советам старших подростков. «Не нужно нервов, господа», – отмечая реакцию людей, произнес архидемон. «Я здесь с миром, чтобы засвидетельствовать соглашения и благословить молодежь. Где согласие родителей, там и венец не спадет». Ну и выпить можно малость, если хозяин уважит. Помню твоего прапрадеда, Викентий Семёнович, Тот гостей не обижал. Ясное дело, что присутствие темного рад никто быть не мог. С другой же стороны, все отлично понимали, что он и против их желания имел возможность здесь находиться, но при этом не обозначать своего присутствия. Нынешний вариант был более предпочтителен. гости что пришли с добрыми намерениями, мы уважим». После долгой паузы и к с демоном ответил Белорецкий. «Это все про меня», – кивнул на слова князя самаэль и неспешно прошел в направлении стола, следом отодвигая стул и занимая место справа от Меншикова. Беседа все же завязалась. Поначалу хмуро и несколько напряженно, Но сваты стали обсуждать между собой неожиданно теплую погоду, свалившуюся на столицу сибирского княжества, а затем неспешно перешли к политике, вспоминая минувший визит британской принцессы. Самаэль же в разговор не влезал, лишь периодически наливал себе в рюмку прозрачную жидкость и с нескрываемым удовольствием, прикрывая при этом глаза и занюхивая кулаком, ее опустошал. К слову, не забывая каждый раз провозглашать какой-то короткий, но весьма емкий тост по типу «За молодых» или «За родителей». Такое испытание бояре долго терпеть не смогли. В ходе беседы между делом ответив, что наглый демон абсолютно бесчеловечно в одну харю уничтожил одну бутыль и без лишней скромности приметился ко второму, на свой первый тост решился князь Меншиков. Выдал традиционное в таких случаях за встречу, и над столом впервые за этот вечер поднялись уже пять стопок. Постепенно беседа о принцессе и мерзких англичанах сменилась в пользу более нейтральных разговоров о Тюмени и прекрасном дворце Белорецких. За сиим делом случилось еще несколько тостов, во время которых фигура сидевшего за столом демона уже абсолютно никого не смущала. Потому что, если уж говорить всем по правде, то и император, и князь Белорецкий были своевременно оповещены о присутствии дедушки. Первому было сказано, что «дед поможет вам торговаться о выкупе», что монарху в целом показалось самим по себе забавным, но с учетом некоторых договоренностей с Алексеем вполне полезным. А второй – Тот, что отец невесты и вовсе встретился с демоном за день до мероприятия и получил инсайдерскую информацию о пяти миллиардах, на которые уже заочно согласился Алексей с Романовым, с условием, что все, что будет выше, пойдет из казны императорской семьи и деда Меншикова, второго свата. Когда после очередного тоста император неожиданно в порыве щедрости или... Что более вероятно, напротив, заранее спланированном приступе великодушия заговорил о подарках, интересно стало всем. Потому как впервые за вечер разговор стал переходить от погоды, похвалы хозяина дома и политики в более интересную плоскость. Бизнес. «Время у нас нынче, как всегда, неспокойное, Женя. Поэтому есть у меня к тебе предложение одно». На этом, отмечая утвердительный кивок и внимание Белорецкого, монарх, выдержав очередную короткую паузу, произнес. «В общем, не буду разменивать минуты на пустоту. Предлагаю тебе долю в одном интересном и крайне выгодном предприятии. Завод, кстати, поставим у тебя в княжестве. И ты ни за что сейчас не угадаешь, что мы будем на нем производить. Следом же, не дожидаясь реакции хозяина дома, император провозгласил. «Антигравитационные модули!» Белорецкий удивлённо переглянулся с Меншиковым, а следом и со своим братом. В зале было и так довольно тихо, поэтому, когда Самаэль стал отвинчивать крышку с очередной бутылки и разливать весёлую воду по рюмкам, звуки булька жидкости всех присутствующих ненадолго отвлекли. «Полагаю, были добыты технологии», — наконец озвучил свои мысли Евгений Константинович. «Верно догадываешься. Зятёк твой постарался. Упёр у этих зелёных паскудников кое-какую технику. С ней наши инженеры сейчас играют». Довольно кивнул Романов. «Разработки учёных ещё пока идут. Точнее, недавно начались, сам понимаешь. Только получили материал. Твоих людей тоже, допустим. Ежели мой подарок окажется тебе по душе». Мысли князя Белорецкого упорно сходились на том, что это было далеко не единственная технология, которая оказалась добыта черногвардейцевым. Точнее, прототипы приборов, которые удалось извлечь в приемлемом состоянии у «гостей планеты». Последнее, к слову, пока по его данным никому сделать не удавалось. Врак, если что-то не мог защитить или спасти, непременно это сжигал и уничтожал самым варварским способом. «Еще бы не отказался! Крайне интересное предложение!» Старательно выдерживая спокойный вид, ответил Евгений Константинович. «Каковы условия входа?» Белорецкий не питал аллюзий насчет бескорыстности и доброты императора и знал, что в таких случаях сам факт допуска в дело и к разработкам уже серьезный подарок. Потому как, если такая технология способна на жизнь, а наличие образцов, демонстрирующих подобную возможность, как бы само по себе это подразумевает, то воплотив чертежи в реальность и наладив производство, можно, мягко сказать, озолотиться. Да, вложиться, конечно, придется ой как серьезно, но разве это проблема? Да и свободные деньги, если все пойдет хорошо, в семью скоро поступят. «Обеспечение государственной тайны под твоим контролем, строительство завода и налаживание его работы. В общем, все организационные моменты и финансирование». «Какова будет моя доля?» Следом же деловито добавил князь. «С учетом того, что это все-таки подарок. 40%!» Явно считая сказанное большой милостью и знаком величайшего расположения, заключил монарх. И в целом так оно и было. Только вот в таких случаях совсем не зазорно и поторговаться, даже если перед тобой сидит сам император. И сейчас для этого было самое время. 40 Изображая легкое недоумение, отозвался Евгений Константинович. Что-то как-то не солидно, с учетом, что все затраты и организация лягут на меня. Ты давай мне без этих фокусов. Усмехнулся Романов, отлично понимая, какую игру начал собеседник. «Тридцать себе забрал этот! Наш жених! Тридцать я! Ценю отношения!» Добавил он, покачав головой. «Кхм!» <къем> Отошел от некоторого ошеломления Меншиков. «Если вдруг что, я бы тоже...» «Я согласен!» Тут же коротко выдал Белорецкий, вызывая тем самым довольную улыбку на лице Романова и выдавленную на лице второго свата. Черногвардейцев старший же сидел себе молча, наблюдая за происходящим процессом, да нет-нет, а прикидывал стопку, не особо дожидаясь, пока бояре наболтаются и вспомнят про огненную воду в своих рюмках. «Ну, значит, за хорошее начало», — произнес демон, и над столом вновь поднялись руки. «Ты не переживай, Андрей», — расплылся в довольной улыбке Владимир Анатольевич, ставя стопку на стол. У тебя ведь внук женится И тебе сделаю подарок Я весь во внимании владимир слегка прищурившись и практически незаметно облизнув губы тут же произнес князь. Чуйка подсказывала что сейчас несмотря на отнюдь не деловую обстановку проворачиваются крайне серьезные и далеко идущие и сверхприбыльные сделки. На этих словах император также кратко обрисовал суть еще одного проекта, причем на практически таких же условиях, что достались Белорецкому. «Странно, что мне в такой ситуации достается всего 30%, твое величество», – нахмурился Андрей Филиппович, изучая взглядом лицо монарха. Все к этому времени чувствовали себя изрядно под шофе, Но о том, чтобы прекратить употребление, не то чтобы разговор. Даже мысль, казалось, ни у кого не появлялась. же не досталось на 15% больше, чем положено в виду праздника. У него дочь замуж выходит. Да-да, у тебя тоже праздник, я понимаю. Но давай будем различать ситуацию. С намеком на то, что родная дочь... Это не внук, о котором Меншиков нередко забывал, а первое время даже сомневался в том, чтобы признавать, ответил монарх. Дополнительных пять процентов от того, что будет предлагаться императорам, другим великим князьям в схожих проектах, это был хороший подарок. Что Меншиков отлично понимал, ввиду чего долго думать точно не собирался и тут же дал согласие. Тем более, что уточнялся князь лишь так, для проформы. «Сват говорит, Бог благословит». Поразвучал очередной тост, бояре чокнулись, выпили, после чего почти полминуты молча думали каждый о своем. «Ну что ж, господа», — нарушил тишину архидемон, «полагаю, самое время обсудить то самое, ради чего мы здесь все и собрались». «Благая мысль!» отозвался Сергей Константинович, который в разговорах природных князей участвовал совсем изредка. Но хмель свое дело знал, и граф позволил себе немного расслабиться. «Тем более, что доброе дело не дешево!» «А худое нам и даром не надо!» отозвался Романов, следом переводя взгляд на хозяина дома. «Вроде бы не торг у нас, не базарный день на дворе нынче, а купцы сразу втроём явились». Изображая хмурый и задумчивый вид, ответил Белорецкий. «Не купцы мы, а сваты. Не торгуем, а доброе мирим!» Продолжал император давить свою линию, коротким движением толкнув свою стопку в сторону темного. «Мы товар бережем, за просто так не отдаем», расплылся в улыбке Евгений Константинович. «Добрая девица дома украшения, за просто так и не рассчитывали». На этот раз вставил слово Меншиков. «У вас жемчуг чист, у нас ларец не пуст», вторил ему Самаэль. «Должен сразу предупредить вас, дорогие гости. У нас девица непростая, ум да доброта при ней до да приданная немалая, так что, как говорится, товар гош торг недолог». «Не торгом мерим, не деньгами судим». «А сердцем глядим, любовью решаем!» Усмехнувшись в душе от того, что пытается надавить на совесть Белорецкому, произнес Романов и следом уже немного другим тоном добавил. «Говори уже, сват, насколько хочешь нашу казну опустошить, да молодых благословлять будем!» Признаться, изначально рассчитывал на 10 миллиардов. «Но коли сваты ко мне такие уважаемые и знатные приехали...» Да еще и не с пустыми руками, а с подарками добрыми. На этих словах Белорецкий уставился на Меншикова, который без труда понял намек о том, что он, в отличие от государя, так еще и не отдарился. От нас подарок планировалось свадьбу организовать и оплатить. С учетом пожеланий молодых, ясное дело. Да и в выкупе я участвую, откровенно признался князь, чем, вероятно, тут же накинул лишний миллиард к итоговой сумме. 8 миллиардов, господа, и будет наша супругой благословение!» «Кажется, не любом мы тебе, Евгений!» Вздохнул император, одарив свата без всякого притворства удивленным взглядом. «Девица у вас, ладная, но и жених наш не худ. Отчего такое отношение?» «А я думал, вы к нам с веселым торгом, гости дорогие, а вы все близко к сердцу». Усмехнулся Белорецкий, тут же снимая напряжение и намекая на возможную скидку. Торговались долго, больше двух часов. За это время слуги несколько раз обновляли на столе пустую посуду для закусок и салатов, от каждого свата прозвучало по несколько тостов, но спор никак не останавливался, пока в итоге оглашенная сумма в 6,5 миллиардов не смогла устроить всех. «Зовите Алексея!» Наконец, заключил Романов, устало откидываясь на спинку кресла. Столько есть и пить, тут крепкое здоровье иметь надо. Спутники зафиксировали неопознанное космическое тело в Солнечной системе. Объект стремительно приближается в сторону нашей планеты. Твою мать! Выбрали же день для визита, сука! Сколько у нас времени, Глеб? Вмиг посерьезнел император, будто бы даже и отрезвев. Романов-младший приложил палец к уху и на секунду завис, после чего, несколько нахмурившись, ответил. Невозможно ответить сколько-нибудь точно, но отслеживающие объекты астрофизики сходятся на том, что несколько часов у нас все-таки точно есть. Событие это нами, естественно, ожидалось, и мы к нему старательно готовились. Причем готовились в связке с от отчего сейчас немного нетерпеливо с ним переглянулись. Но, слава мирозданию, у более старших и опытных хватило ума настоять на том, чтобы дело, по которому здесь все собрались, было все-таки доведено до конца. Сначала мы с Глебом, а за нами и вся группа, наконец, договорившихся сватов, покинули залу и вышли к остальным гостям. Едва это произошло, к князю Белорецкому почти сразу подоспела его супруга, а ко мне Алиса, отчего у меня сложилось ощущение, будто обе они уже находились в курсе всех новостей. После чего наша компания, прошагав по дорожке, заняла центр помещения, где все присутствующие заметно притихли и замерли в ожидании речи хозяина дома. И с учетом изменившихся обстоятельств, ждать нам пришлось недолго. «Дамы и господа, уважаемые гости моего дома!» Торжественным голосом начал Евгений Константинович, изучая лица окружающих. «С радостью на сердце и теплотой в душе, объявляя во все всеуслышание. «Свадьбе быть! Алексей, Алиса, прошу, подойдите! Мы желаем сказать вам слова благословения!» Заглянув в глаза будущей супруги и подарив ей улыбку, стараясь тем самым забрать часть ее волнения, я едва заметно кивнул девушке и следом направил нашу пару ближе к родителям. «Мы знаем тебя с самого детства, Алексей». После того, как мы остановились напротив, неспешно начал Алексей Константинович. «Видим и уважаем в тебе мужчину, лидера и главу своего дома». Уверены, что с тобой наша дочь будет счастливой, как за каменной стеной. Ваши чувства росли на наших глазах, и, видит Бог, мы с супругой этому не мешали, позволяя Алисе выбрать свою судьбу самостоятельно. Благословляем вас, дети, чтобы жили в любви да в совете, что рукобитием скреплено тому век стоять. Как руки сомкнулись так и судьбы слились». Как только Белорецкий закончил, княгиня бегла с нами, переглянувшись, шагнула вперед, поцеловала дочь в щеку и обняла. Благословляю вас, дети мои. Берегите друг друга, как огонь в очаге. Не раздувайте зря, но и не давайте погаснуть. Следом Анна Владимировна отпрянула от дочери и, сделав шаг в мою сторону, обняла и поцеловала уже меня. Я краем глаза заметил, как Алиса вытирает проступившие слезы. Момент был довольно волнительным, особенно для нее. За супругой ритуал провел и князь Белорецкий, разве что от него мне достались только крепкие объятия, но без поцелуев. Когда родители Алисы закончили с этим, слово взял Самоэль. «Примите ее от меня благословения, молодые!» Поочередно оглядывая нас, начал он. «Хорошее дело мы сделали!» «Дальше все уже в ваших руках. Благословляю!» Архидемон старался говорить и выглядеть добродушно, отчего в моем сознании невольно возникал когнитивный диссонанс. Следом в очереди был князь Меншиков, которому уступил место Владимир Анатольевич, негромко заявив тому, что он все-таки родной дед. Ну и заканчивал эту процедуру сам император, который тоже одарил нас довольно теплой речью и наставлениями. Когда на этом все закончилось, и мы с Алисой отблагодарили родителей и сватов за пожелания и добрые слова, я, пользуясь тем, что народ вдруг стал незаметно разбредаться на кучке, а Романовы готовятся к отбытию, отвел невесту в сторону ближе к входу в залу, где единственный из здесь присутствующих моих охранников стоял Святогор. Охрану во дворец Белорецких, не считая тех, кто прибыл с императором и принцем, никого не пускал. Но насчет дяди я все же договорился заранее. Так мне было нужно, того требовало сердце. «Дядя, я бы хотел, чтобы и ты дал нам свое благословение». Пересекаясь взглядом с ним, немного взволнованно произнес я. «Ты ведь мне и за отца, и за учителя, и за всех был. Скажи, будь добр, и ты свое слово». По правде говоря, именно он являлся тем человеком из всех здесь присутствующих, кого бы я хотел услышать в первую очередь. Дядя был тем, кто давал мне опору, поддержку и защиту в самые разные моменты моей жизни, когда я только мог в этом нуждаться. И я не только хотел его уважить, но ощущал искреннее внутреннее желание получить его добро на наш союз. Сказать. Явно не ожидая от меня такой просьбы, откровенно опешил он, поглядывая то на меня, то на Алису. «Рад за вас, дети, как за себя!» Словами это тепло в груди не передать. Растругался дядя, нервно сглотнув, но спустя несколько секунд все же собрался и уже твердым голосом произнес. «Пусть сженитьба ваша жизнь наполнится теплом и поддержкой!» «Мира вашей семье, счастья человеческого и процветания! Благословляю вас, дети!» На этих словах мы с ним молча пожали друг другу руки и следом обнялись. Отпрянув от меня, дядя повернул голову в сторону Алисы, после чего поцеловал ее руку, а та, оповинуясь эмоциям и понимая его нерешительность, сама обняла его в ответ. «Наверное, это был для меня самый теплый и искренний момент за вторую половину вечера». Не в обиду новым папе с мамой, конечно. Когда все слова были сказаны, я молча достал из кармана коробочку с кольцом, которое заблаговременно купил в ювелирном салоне и усилил при помощи своих артефакторов, не пожалев хорошего камня из нашего хранилища, и надел его на безымянный палец своей невесты. Теперь мы помолвлены. Алиса, несколько мгновений полюбовавшись подарком, быстро утерла выступившую слезу, и потянулась руками к моей шее. Теперь можно и поцеловаться, даже на людях. Собственно, на этом праздничный вечер и закончился. Времени ждало, и позволить себе и далее игнорировать актуальные новости и проблемы не мог ни я, ни все остальные, включая цесаревича, императора и других присутствующих здесь владык.